и снова никто не откликнулся. Опять поехал в училище и зря потратил время, расспрашивая о ней. Я чувствовал себя подавленным и обиженным. Остаток вечера провел на Хэрифорд-сквер, составляя список мебели и время от времени пытаясь дозвониться до Джорджи. Конечно, я не думал всерьез, что ее похитили или она попала под машину, Наверное, ее оскорбило, что я едва ли не силком выпроводил ее из дома. Это и правда было отвратительно, однако я считал, что без труда сумею добиться ее прощения. Вечер, однако, выдался не из приятных. Я выпил много виски и завалился в постель. На следующий день я проснулся поздно. Меня разбудил телефонный звонок.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 Болезненное возбуждение, пережитое вчера, когда я увидел Джорджи у себя дома, бесследно исчезла Я был рассержен, подавлен, слаб и страшно нервничал. Переступив порог парадной двери Палмера, я почувствовал своего рода малодушное облегчение. По крайней мере, здесь со мной будут вежливы. Я никого не обнаружил в гостиной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 При солнечном свете это оказалось особенно заметно. Большие карие глаза Антонии были кроткие, а голубые палмера ясные и холодные. За их спинами на стене белели пятна от снятых японских гравюр. «Случилось что-то странное», — сразу догадался я. «Никто из них не поздоровался со мной. Они просто смотрели, не улыбаясь»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 не глядя на меня. Палмер кольнул меня холодным взором. «Мартин, мы узнали о Джорджи Хантз». Этот удар настолько застиг меня врасплох, что я внезапно прикрыл лицо рукой. Я тут же опустил ее и поменял позу так, чтобы выглядеть не убитым, а только удивленным. Но мне стало нехорошо. «Вот как», — сказал я. «Откуда же вы о ней узнали?» Палмер посмотрел на Антонию. Она повернулась ко мне спиной. Помолчав, он произнес. «Мы пока не будем об этом говорить»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 — Погоди, Мартин! — остановил меня Палмер голосом, которому я не смог противиться. Очевидно, он решил, что Антония заговорит первый, и помолчал минуту, а затем произнес. — Боюсь, мы не сможем оставить это без внимания. Но сам подумай, Мартин, конечно, не сможем. Нам надо все обсудить.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 — сказала Антония. В ее голосе все еще слышались слезы. Потупясь, она крутила в руках влажный носовой платок. — Я виноват, моя дорогая, — откликнулся я. — О, так ты это признаешь, — продолжал Палмер. — Мы думали, что хорошо знаем тебя, Мартин, и очень удивились.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 Она забеременела от меня и сделала аборт. Вот и все. «О, Мартин!» — вскинулась Антония. Теперь она полностью владела собой. «Не пытайся быть циником и прикидываться, будто тебе все равно. Я не ощутила в твоих словах никакой правды. Мы знаем, что ты любишь эту девушку и хотим тебе помочь. Мы знаем, что ты не завел бы любовницу просто так, если бы не любил ее».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 Может быть, это странное переплетение судеб, в конце концов, пойдет нам на пользу. Мы поможем тебе и Джорджи. Вот это я и хотела сказать. Мне жаль, что поначалу я выглядел такой удрученный и сердитый. Меня страшно обидело, что ты меня обманывал. Но я все-таки верю, что ты меня любил. Так что не чувствую себя виноватым и не расстраивайся.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 В результате получился бы настоящий квинтет. «Замолчи!» — довольно резко оборвал меня Палмер. «Речь идет о серьезных вещах, Мартин. Ты должен отвечать за свои поступки. Как я сказал, мы пытаемся тебя понять. И поймем тебя гораздо лучше после того, как встретимся с Джорджи через мой труп». «Отнесись к этому трезво.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 «Слава богу, вы все-таки не мои родители!» Палмер улыбнулся своей широкой белозубой американской улыбкой и прижал к себе Антонию.